Девочки узнали друг друга, и она оставила их играть и ползать по старому ковру. Они были такие разные. Я с завистью сравнивала свою дочь от Нину с дочерью Лилы от Энсу. Тина казалась мне красивее и здоровее Иммы. Прекрасный ребенок от настоящего крепкого союза. Вскоре пришел с работы Энсу. Он был, как всегда, немногословен. За столом ни Лила, ни Энсу не спросили меня, почему я не притрагиваюсь к еде.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 Сама она и не такое говорила, но от меня не ожидала. «Тебе нужно успокоиться», — сказала она мне. Тут расплакалась Симма, и мы поспешили к девочкам в соседнюю комнату. Моя дочь светленькая, румяная, сидела, раскрыв рот, и из ее глаз ручьем текли слезы. Увидев меня, она протянула ко мне ручки. Тина, темноволосая и белокожая, смотрела на Эму непонимающим взглядом.